«Эй, Суси, удели пару минут!» — окликнула его супермалявка так, что ее было слышно через дверь. За ней возвышался Клыканини, чей зловещий взгляд мог напугать любого незнакомого с Волторном и не знавшего, что он всегда так выглядит. «Конечно!» — примирительно поднял руки Суси. «Но дай мне пару секунд, чтобы подготовить все к отключению». Поставлю на самотека и присоединюсь к вам. — Хорошо, — сказала супермалявка. — Только не заставляй клычка начинать считать, ладно? Бит Клыканений из Хамурова стал угрожающим. — Почему не считать? Я считать так, как никто иной, — сказал он. — да, — улыбнулась супермалявка. — А вот теперь... Нам надо отучить тебя так хорошо считать. Она дружелюбно ткнула его в ребра. Пока эта парочка подтрунивала друг над другом, Суси пробежался по записям на диктофоне приемника. Он не ожидал увидеть там много материала. Зинобьянцы, как правило, заканчивали работу в то же время, что и остальные легионеры. И зачастую... Летный левтенант Квелл был у всех на виду в гостиной, выпивая с официантами аперитив. Почти случайно он бросил взгляд на записи, но мозг выхватил случайное слово. Это слово было «Эльвиз». «Ребята, подождите минутку», — быстро проговорил он, — «тут кое-что необычное». «Конечно, и как все новое?» — согласилась супермалявка да все это ваше задание не идет ни в какое сравнение со всем с чем я сталкивалась в этой роте ага пробормотал суси наклоняясь к экрану он крутил колесико мышки тихо бормоча себе под нос и текст прокручивался в обратном направлении о ей разочарованно протянула супермолявка выглядит так и минутка которая может растянуться на весь вечер. — Сус, ты идешь или нет? — Мне казаться, он стоит на месте, — заметил Клыканини. — М-да, — пермарматал Суси и повернулся к ожидающим его друзьям. — Ребята, я наткнулся на кое-что очень интересное. Это может занять некоторое время. Идите без меня, а я попозже присоединюсь. Конечно, пожала плечами супермалявка Мы займем тебе место, только не ожидай, что мы и пиво для тебя возьмем. Да, спасибо, сказал Суси, слушая их полуха и добавил уже больше для себя, чем для слушателей. И почему я раньше до этого не додумался? Но Супермолявка и Колыконини уже ушли.